Глава 28. Письмо Фрейлине Орловой. Доля не хотела открывать глаза. Пусть вчерашний кошмар окажется сном, но я же жестоко поставила всё на свои места. Вчерашняя помолвка оказалась правдой. И что теперь с этим делать, было непонятно. Запереться в комнате, чтобы никого не видеть и не отвечать на вопросы. Стукнула дверь. Звук лёгких шагов и шуршание шёлка по паркету. Тёплые руки схватили ладони Долли и легонько сжали. Лиза, слёзы хлынули из глаз сами собой. Тише, не нужно плакать. В голосе сестры переполняла нежность. Ты сейчас испугана, но на самом деле счастье найдёт тебя. И ещё кое-что. Твой будущий муж Окажет нашей семье неоценимое благодеяние. Какое, я пока не знаю. Счастье поразило с долли. Ты ведь не знаешь правды. Это не настоящий брак. Он всего лишь на год. Потом герцог вернёт мне приданое, и мы расстанемся. Просто я из-за своей проклятой вспыльчивости попала в ужасную историю, и герцогу пришлось сделать мне предложение. Может и так Но это уже не имеет значения. Мама и бабушка передали тебе своё благословение. Это они сказали о благодеянии. Да и я вижу вас с мужем идущими рядом, а ещё я вижу коней, похожих на твоего лиса. Долли сразу же оживилась. Она уселась на постели и принялась рассуждать. Вот теперь всё понятно. Герцог окажет благодеяние нашей семье, Когда через год отпустит меня, вернув приданое, я смогу наконец-то заняться любимым делом. Конечно, после этого я стану считать его настоящим другом. Лиза, мы с Герцогом обо всём вчера договорились. Он не предъявляет на меня супружеских прав, и через год мы расстаёмся. Поступай, как хочешь, уступила сестра. Я просто знаю, что у тебя всё получится. В дверь заглянула Катя. Можно и мне с вами посидеть? Заходи. Невеска присела на постель и спросила: Долли, что вчера произошло? А тебе недостаточно того, что сказал Герцик? Может, мужчинам этого и было достаточно? Недаром все августейшие особы пришли вчера в восторг, но только не женщинам. Долли развела руками, Тогда придётся нам самим выдумывать объяснение, потому что я не знаю, что сказать. Вчера мы с Герцегом договорились, что заключаем брак на год и расстанемся в том случае, если у нас не будет детей. Долли решила лишь на полуправду. Сказать всё она просто не могла. И ты, конечно же, приложишь все усилия, чтобы муж отпустил тебя на свободу вместе с твоим приданым, догадалась Катя. Когда великая княгиня Екатерина Павловна и графиня Ливин озаботились моим замужеством, я поняла, что они меня в покое не оставят. Но согласитесь, лучше шу выйти замуж на своих условиях, чем потом кусать локти, на ходу сочинила Долли. Самой заключать договор с мужчиной? Как же ты не боишься такого риска? Не унималась Катя. В ранньё на вранье слишком большой риск. Ещё чуть-чуть и всё могло запутаться окончательно. Пора было переводить разговор в шутку. И Долли улыбнулась. «Я всегда любила риск. Наверное, это мой недостаток. Мы русские деревенщины, все такие». «Ладно, деревенщина в лаптях. Поступай, как знаешь», — усмехнулась Катя и уже серьезно добавила. «Я вообще-то зашла позвать тебя к Алексу. Герцог только что ушел от него. Пришла твоя очередь объясняться». «Хорошо». Я сейчас оденусь. Лиза позвала горничную. Совместными усилиями Долли быстро нарядили и причесали. "Ну, с богом", сказала Катя. "Если боишься, я могу пойти с тобой". "Нет, не нужно. Я справлюсь сама", отозвалась Долли, хотя, если уж быть честной, особых храбрости в своей душе не находила. Сможет ли она обмануть Алексея? Алексей скептически вглядывался в лицо сестры, и его суровый вид не предвещал ничего хорошего. «Долли, объясни, почему герцог так спешил с предложением?» «Он утверждает, что влюбился, увидев тебя из окна. Может, было что-то еще?» Долли решила твердо держаться в выбранной линии. «Нет, Алекс, ничего другого не было. Просто я подумала... что раз за меня взялись графиня Ливина и великая княгиня, они станут предлагать мне разных кавалеров. А я хочу жить по своей воле, разводить лошадей. Если в нашем с Гленнергом браке не будет детей, через год герцог даст мне свободу и вернет приданное. И вот тогда... Да, и впрямь, дети — единственное условие, поставленное женихом. Герцог объяснил тебе, почему для него это так важно? «Нет». И я не спрашивала. Меня это тоже устроило. Почувствовав, что брат начинает ей верить, доль не мёртвой хваткой вцепилась в свою ложь. Покойный отец оставил герцогу Мойрад из нескольких поместий и лондонского дома, а всё остальное передал в специальный фонд. Наследство вернётся к Глена Голишта тогда, когда у него появится законный наследник мужского пола. А как же девочки? вырвалась из умлённой доли. Герцк заявил, что при том состоянии, что у него уже есть, он сможет обеспечить приданое десяти дочерям. Поэтому его волнует лишь то, чтобы жена оказалась способной к где-то рождению. Понятно. Долли почувствовала себя обманутой дурочкой. Герцк обещал ей не требовать супружеских отношений, в то время как сам остронуждался в рождении наследника. Он что решил поставить её перед фактом, но это уж дотки. Пусть высокомерный сосед раслёвывает свои неприятности сам. Голос брата вернул долли к действительности. Гленорк Родавит богат и будет ещё богаче. Он герой наполеоновских войн и пользуется особым доверием принца-регента. Как жених, он кандидатура безупречная. Я предложил жёсткие условия брачного договора. когда всеми своими деньгами ты сможешь распоряжаться сама». Герцог согласился сразу. «Я настоял на следующих условиях. Приданное, оставленное тебе отцом, 150 тысяч золотом, переходит в твое распоряжение так же, как и твое будущее наследство от матери и бабушки. Взамен я, как твой опекун, даю герцогу за тобой 100 тысяч фунтов». В случае расторжения брака ты получишь назад эти деньги и право пожизненного проживания в доме на Апербрук-стрит. После твоей смерти дом вернется к Гленнергам. Тебя это устраивает?» «Господи, спасибо!» «Брат умница и настоящий рыцарь!» Доля расцвела улыбкой и с готовностью подтвердила. «Я на все согласна. Благодарю тебя за заботу, Алекс!» Достойный способ выйти из этого положения был у неё в руках. И Доли поспешила в гостиную, где её уже с нетерпением ждали все женщины дома во главе с Катей и приехавшая графиня Ливин. Что сказал Герцык? Почему так скоропалительно? Со всех сторон посыпались вопросы. Алекс объявил, что Герцык согласился на все его требования и выставил лишь одно условие, о котором сам сказал мне вчера. Доли изложила версию о завещании и наследнике. Ну и ну. А если родится девочка, хмыкнула графиня Ливин. Гленрах согласен воспитать 10 дочерей, но дождаться наследника. Очень замысловато, слишком по-английски, подвела итог Дарья Хойстафоровна. Но я думаю так. Доли получает самого богатого, знатного и что немаловажно, красивого жениха Англии. Она обошла всех дебютанток в брачном сезоне этого года, а победителя, как известно, не судят. Предлагаю закончить любые разговоры о причинах этого брака и начинать готовиться к свадьбе. Катя, что жених сказал по поводу празднования? Он полагается на наше усмотрение и готов оплатить любые расходы. Бюджет Герцогок не ограничил. Ну и прекрасно. У нас будет два венчания, по православному и англиканскому обрядам. Значит, свадьба растянется, самое меньшее на два дня. Первое венчание – вечером, затем званный ужин в доме невесты, второе венчание – днем, потом маленький прием для близких и бал в доме жениха. Согласны? Дамы, как, впрочем, и всегда, согласились с графиней Ливен. И началось подробнейшее обсуждение всевозможных деталей и тонкостей. Долли благоразумно помалкивала. Её совершенно не волновало, как и кто отпразднует дурацкий фиктивный брак. Но она очень надеялась, что об этом не догадается Алексей. Сестра неплотно прикрыла дверь кабинета, и до Алексея долетали отзвуки взволнованных женских голосов. Шло обсуждение свадебных приготовлений. Князь скептически хмыкнул. Дела в его семействе вышли из-под контроля, а причиной всему был неугомонный характер Долли. Граф Ливен успел вчера шепнуть Алексею, что между его сестрой и её новоявленным женихом случилась серьёзная размолвка, и что Долли отчитывала герцога как хорошего знакомого. Когда же она успела сойтись с этим англичанином, спросил себя Алексей. Но «Ну, надо же ничему девчонку жизнь не учит. Последнее, конечно же, относилось к драме, случившейся в Афанасии. Алексей открыл ящик стола и вытащил несколько листов, принесенных вчера графине Апраксиной. Тетке письмо переслал барон Тальзит, а Евдокия Михайловна сочла своим долгом передать послание главе семьи. Алексей разложил листы по порядку и вновь перечел письмо барона. пропустив обращение и весь набор вопросов о жизни и здоровье, сосредоточился на словах о возможных действиях преступников. Теперь я полностью разделяю мнение Орловой, что сбежавший убийца станет преследовать и Долли, и Дашу. Я не стану пересказывать вам аргументы Орловой, лучше почитайте всё сами. Её письма я прикладываю. Отвечая ей, Я шёл своим долгом сохранить в тайне имена наших барышень. Прочим не удивлюсь, что при такой проницательности фрейлина и так догадалась, кто они. Дальше письмо барона Алексей читать не стал. Он и сам знал, что нужно следить за каждым шагом барышень, не позволяя им рисковать. Зачем читать, только расстраиваться. Ведь Алексей уже умудрился прошляпить новую выходку Долли. Он постарался отбросить горькие мысли и сосредоточиться на письме Орловой. Первые её замечания были понятны, тогда Фрейлина ещё не знала о драме, случившейся в Афанасеве. Зато послание, направленное в ответ Тальзиту, оказалось очень интересным. Алексей ещё вчера обвёл некоторые абзацы и теперь сосредоточился именно на них. Ваша лжеслужанка во время допроса выдала огромное количество сведений, которые просто не могла знать в силу своего положения в доме. Она смело рассуждала о желании хозяйки взять верх над молодыми соперницами, об её одержимости связью с собственным пасынком, о том, что именно Илария заманила молоденьких девиц, истозжала их, а потом травила. Всё это сильно напоминает хвастовство человека, который гордится своими поступками. и тяготиться тем, что вынужден скрывать правду. Алексей пододвинул к себе листы с копиями протоколов допросов и, прочитав их, не смог не согласиться с мнением фрейлины. От откровений преступницы в душе остался мерзкий осадок. Так эта женщина безумна или нет, спросил себя Черкасский. Ответа не было. Алексей вновь вернулся к письму и нашёл следующий обведённый абзац. «Я почти уверена, что Островский бросился на поиски жертвы и её подруги. Мачеха давно приучила Лаврентия к тому, что он пуп земли. Я сомневаюсь, что сама Иллария считала так же. Для неё пасынок скорее был трофеем, отнятым у сестры. Но чтобы удержать молодого любовника, стареющей женщине приходится потакать и его пороком, И вот с Славием. И вот такой избалованный человек лишается всего: дома, имени, средств к существованию. Он никогда не скажет, что виноват сам. Он обвинит в своих бедах врагов. Так что и жертва, и разоблачительница станут Островскому ненавистны. Стремление к мести самое простое и понятное чувство. Оно позволяет пренебречь всеми обязательствами, например, семьёй, К тому же зачистую кажется, что победа совсем рядом, а для избалованных натур такое искушение обычно непреодолимо. Алексей разделял и это мнение, но он надеялся, что Островский не сможет выбраться за пределы России. Вот только этого никто не мог сказать наверняка. Конечно, барон Толзид позаботился о том, чтобы полиция искала не только помещика Островского, но и маклера Сидихина. Но вдруг преступник сможет ускользнуть. Князь Василий тот ведь тоже сумел бежать за границу, когда его стали розыскивать в России. Пришло вдруг на ум, и холодный пот выступил на лбу Алексея. Не уж-то вновь придётся наступить на те же самые грабли. Черкасский схватил письмо фрейлины и перечёл его от начала и до конца, стараясь уловить даже то, что могло остаться между строк. Орлова утверждала, что Илария будет колебаться между ненавистью к предателю и любовью к человеку, много лет стоявшему в центре её мира. Фрейлина склонялась к мысли, что пара всё-таки воссоединится. Господи, и чего мне тогда ждать? пробормотал Алексей. Как уберечь Долли, если она выходит замуж? Рассказать всё её мужу и нарваться на скандал не хочется. Промолчать не слишком-то благородно. Взвешивая все за и против, Алексей долго размышлял, машинально расчерчивая лист на квадраты. «Я этого герцога в нашу семью не звал. Если его что-то не устраивает, скатерть у дорога, ну, а позорить сестру я не позволю. Есть и договоренность на один год, вот пусть англичанин ее и соблюдает, обращается с долей со всем почтением, ну, а потом разойдутся полюбовно. «Сестре будет всего девятнадцать. Она еще найдет свое счастье», — наконец решил Черкасский. Он смял исчерченный лист и выбросил его в корзину. «Алексей сам защитит свою семью и ни на кого не станет перекладывать эту обязанность. Кто предупрежден, тот вооружен. Спасибо, Орловый!» Она намного и открыла глаза. «Нужно хотя бы поблагодарить Фрейлину». Алексей достал чистый лист бумаги и быстро написал несколько строк. В лондонской конторе судоходной компании Северная звезда Черкасский передал письмо капитану отходившего в Петербург корабля, наказав доставить адресату сразу по прибытии. Вот теперь можно и с свадьбой заняться, выйдя из конторы, решил Алексей. Первым делом он собирался поближе познакомиться с женихом, сестрой